Тридцать семь. Кирилл. Сейчас я пожалел, что приехал за рулем сам, без водителя. Состояние было то еще. Я даже не помнил, когда в последний раз настолько терял контроль над эмоциями. Мысли путались, за дорогой было сложно следить. Не каждый день узнаешь, что в свои сорок три станешь отцом. И тем более о том, что твоего ребенка носит невеста сына. Теперь уже бывшая невеста сына, но сути это не меняет. Наши с Ян взгляды случайно встретились в зеркале заднего вида. И она поспешно спрятала глаза. Даже удивительно, что еще пару дней назад эта девушка казалась мне едва ли не идеалом. Добрая, наивная, честная. Ее мне хотелось защищать от всего мира. А она, оказывается, все это время лгала мне в лицо. Жила под крышей моего дома. Позволяла навещать себя в больнице, когда жизни моего сына или дочери градила опасность. Разговаривала со мной о своей беременности и даже словом не обмолвилась о том, что отец ребенка я. А если бы Саша не напился и не проболтался Инге? если бы не оказался игроманом, и Яна не решил от него сбежать. Они бы поженились, и мой ребенок получил отчество Александрович? Носил имя своего брата? А меня, черт возьми, записали бы в деда? Отчем она думала? Как можно так легкомысленно исковеркать судьбу сразу троих людей? Мой ребенок никогда бы не узнал настоящего отца. Мой сын по незнанию воспитывал бы своего ближайшего родственника, а я бы остаток жизни ходил в идиотах. Неужели боялась так сильно, что собиралась совершить настолько тяжкое преступление? Да, я не хотел детей. Да из чего мне их хотеть? Вся моя жизнь глубоко завязана на работе и перелетах. С Леной у нас отношения без обязательств. Но совсем другое дело, когда этот ребенок уже есть. Растет, дышит, борется за жизнь. Я никогда не снимал с себя ответственности за сделанное. И сейчас бы, разумеется, не стал. А Яна, которую я считал мужественной и не по годам взрослой, Повела себя, словно бестолковая малолетка. Лишила меня права на отцовство по собственной прихоти, потому что ей слова мои не понравились. На что она собиралась растить моего ребенка? На копеечные декретные? Сбежала, чтобы лишить еще не родившегося человека, достойного будущего из-за своей трусости? Это в ее понимании мать, которая желает счастья своему отпуску? Что она собиралась сказать моему повзрослевшему ребенку? «У тебя нет папы, потому что он как-то в разговоре посмел упомянуть, что не хочет больше иметь детей?» «Вы не имеете права меня ни к чему принуждать», — подала голос Яна. «Я еду с вами только потому, что не хотела скандала с мамой». Я крепче сжал руль. «Очень жаль. Ты должна ехать со мной, потому что тебе не все равно, как будет расти ребенок, которого ты носишь. Во что будет одеваться, чем питаться? В каком университете будет учиться? Будет ли он счастлив, в конце концов?» «Думала ты об этом когда-нибудь?» «Я сбежала, потому что хотела защитить его от кредиторов Саши. Хотела спокойно родить. А дальше что будет, подумала, после родов. Или ты сразу хотела выйти на работу, чтобы его содержать?» «У меня есть кое-какие сбережения», промямлила Яна. «И сколько? Хватит до того, как ребенок пойдет в садик? Вряд ли. Значит, кинула бы его на поруки своей матери и пошла зарабатывать». Лишила его своей заботы, лишь бы не сказать его настоящему отцу о его существовании? Или предполагалось, что твоя мать будет за все платить? Вы все переворачиваете. Нет, Яна, не переворачиваю. Ты понятия не имеешь, сколько всего нужно ребенку, и как тяжело его растить. Когда родился Саша, Инга сидела в декрете, и я на двух работах вкалывал, чтобы их содержать. В годик пневмонии заболел, нужны были деньги на лекарства, не говоря уже о бессонных ночах и сидениях в больницах. С ребенком ни в чем нельзя быть уверенным, но ты об этом, конечно, не думала, потому что тебе была важна твоя гордость. Просить ничего не хотела и откровенно струсила. Запомни, Яна, хороший родитель действует в интересах ребенка в первую очередь, а потом уже в своих. Яна побледнела, закусила губу. Я серьезно когда-то думал, что у нас не может получиться. Молодая, сбалмошная девчонка, думает, что поступает по-взрослому. «А что это такое, понятие не имеет». «И как все сейчас будет?» Тихо спросила Яна. «Сначала съездим вместе к врачу. Пусть подтвердит, что ребенок в порядке. Выберешь себе комнату в доме. Как я уже сказал, пока мой сын или дочь не родится, будешь жить у меня. А потом? А потом документально заверим обоюдную опеку над ребенком». «Почему документально? Я бы и так разрешила». «Потому что я тебе больше не доверяю, Яна». До дома мы ехали молча, лишь когда ворота стали разъезжаться, Яна вновь заговорила. «Я подумала, что вы захотите лишить меня ребенка». Я закрыл глаза, поморщился. «Я никогда бы не стал рушить жизнь ни в чем не повинного человека, тем более собственного ребенка из мести или страха. В этом мы с тобой отличаемся».